Глава двадцать первая. Обалдеть и не встать. Я поднялся на трибуну к ректору, пожал руку. И еще одну. И еще. Коллеги тоже вылезли из-за парт первого ряда, начали поздравлять. Аплодисменты все не стихали, не стихали. Секунд десять, наверное. После Боброва, подняв руки и призвав к тишине, на трибуну вышел Рассалима и выдал такую комплиментарную речь, что патока полилась изо всех щелей. Вспомнил мне все. Зеленку, стриптоцит, суп, моро... Схему реанимационных мероприятий, скорую. Мне даже захотелось проверить, не появилось ли у меня свечение вокруг головы, а то мало ли что. А операции? Он потряс несколькими журналами, которые принес с собой. Новый метод резекции кишечника, операция на сердце. Кто может из вас похвастать, что работал с миокардом? Четыре полноценные научные публикации в ведущих медицинских журналах, всего за полгода. Lancet, Deutsche Sörsteblatt. Это, господа, уже европейский уровень. После таких восторженных аттестаций меня попросили сказать речь. «Вы, батенька, теперь самый молодой и экстраординарный профессор в истории университета», пробасил ректор. «Каково вам?» «Очень я хотел сказать пару ласковых Некрасовым, как выкинули меня с кафедры, как отчисляли студентов взять того же Винокурова-младшего, но придется говорить приятной банальности. Хочу выразить благодарность всем медицинским работникам за их труд и преданность профессии». Наша работа – это не только спасение жизни, но и помощь людям в сохранении здоровья. Необходимо всегда помнить об этом. Я посмотрел на столпившуюся вузовскую профессуру. Особую признательность хочу выразить руководителям нашей Альма-Матер. Благодаря вам мы можем обмениваться опытом и знаниями, узнавать о новых технологиях и методах лечения. Именно в университете начался мой научный путь под руководством профессора Таля. Народ оживился, даже раздался выкрик с галерки. А что там с его архивом? Какую панацею нам дальше ждать? Боюсь, вы немного переоцениваете значение архива. Там указано, так сказать, магистральное направление, но крутить колеса приходится нам в русском медике. Если не верите, можете заглянуть в клиническую лабораторию. Там как раз именно сейчас идут сложные исследования лекарства, которое, надеюсь, будет эффективно действовать против подавляющего большинства существующих бактерий. Но эти опыты, увы, пока нельзя назвать успешными. Надо себе потолще слой соломки подстелить на случай открытия пенициллина. Не архивом талии единым, так сказать. Я почесал затылок. Ладно, речь произнес, надо проставиться теперь. Не будет фуршета, не поймут. Ресторан какой-нибудь? Славянский базар? Яр или стрельна с цыганами? Приглашение всем присутствующим пришлю, это само собой. Потом подумаю, все равно не сегодня, такие вещи надо готовить загодя. Сложилось впечатление, что о моем назначении знали все, кроме меня. На станции собрался самый натуральный несанкционированный митинг с возложением цветов и раздачей алкогольных напитков. Я такую фигню на работе не приветствую, потому что очень быстро теряется контроль. Смотришь, и уже любое маломальски значимое событие превращается в гулянку с песняком. Вот вы только дернули по соточке, не успел отвернуться, а уже откуда-то появляется гармонист, а бухгалтерия всем составом отплясывает барню на столе со всем сопутствующим понебратством и падением начальственного на авторитета. И потом начинается саныч, получки червонца должи. А червонцы нынче золотые пошли. В стране идет денежная реформа, так и разориться можно. Ну, сегодня ладно, потерплю немного. Насчет самого молодого профессора это Некрасов, наверное, загнул. Должны быть в истории университета персоны и помоложе. Могли бы, конечно, дать звание почетного доктора. Не путать с почетным профессором, которого присваивают после четверти века службы в качестве намека, что пора бы мемуары начинать писать. А вот доктор самое оно вообще ни к чему не обязывает. Но за экстраординарным профессором стоят еще и две тысячи в год. За эти деньги можно трех лаборантов нанять. Или двух. А я за это пару лекций или показательных операций. Подошел с поздравлениями Моровский, начал рассказывать, как благосклонно к нему отнеслась судьба дав возможность работать рядом со мной. И прочие приятные уху, но совершенно бесполезные любезности. Осторожно намекнул, что мое профессорство одобрено на самом верху и даже пролоббировано. Вацлав Адамович, сегодня видел у Боброва вашу статью об операции на сердце. Вопрос моих долгов не был неприятен, и я решил поменять тему. Да, вы сами визировали текст перед отправкой. Помню было, но почему у нас нет этого журнала? Как это нет? Удивился поляк. Получен неделю назад, подшит, папка в вашем кабинете, я вам докладывал. В клиническую библиотеку копия также куплена, уже расписана на две недели вперед. Заработался совсем. Спасибо, Вацлав Адамович. Ну все, пора пить перцетам, память улучшать. Хотя его нет, наверное. Но ну тогда ехать отдыхать от этого бесконечного дурдома. Теперь я смутно припоминаю, что Моровский мне и журнал показывал, и даже папку с публикациями, которую он аккуратно подшивает, вспомнил. Наступил момент обязательного фотографирования для летописи русского медика. Виктория Августовна, наш штатный фотограф с новеньким аппаратом наперевес, дала сигнал. Выстраивает вокруг виновника торжества слегка поддатый народ по одному ей известному алгоритму, перегоняя участников с места на место. Стоп, не понял. А что это за ассистент появился? Я такого на работу не принимал. У меня пиар-служба состоит из одной девицы Таль на 0,1 ставки. Кто это? поинтересовался я, когда Вика вдруг заняла свое место в строю. Рядом со мной, естественно. Так приезжал вместе с Гелеровским фотограф Матвей. Точно, та же прическа в стиле «мне парик не нужен», волосы висят по плечам, усики подкручены. Творческая личность, короче. Но не господин, как его там, не Матвей Батькович, а просто по имени. Червячок подозрительности и ревности грызнул мое сознание. Так, на мгновение буквально. А дальше пришлось держать улыбку и пытаться не сдвинуться с места. Скорость переноса действительности на фотопластинку все еще далека от желаемой. Кстати, господин Матвей прибыл к нам не просто так. Его притащил в качестве сопровождающего сам дядя Геляй. Решил домучить меня расспросами. Шутка, конечно. Беседовать с Гелеровским одно удовольствие. Глэйба не человек. И лишнее упоминание в прессе нам не помешает. Больше вызовов шире денежный поток. Как-то так. И я старательно улыбался в объектив и без устали пытался объяснить, чем мы здесь занимаемся таким образом, чтобы понятно было всем без исключения. Кстати, о моем неожиданном профессорстве Владимир Алексеевич не знал. По крайней мере, удивился очень натурально. И поздравлял искренне. Короче, убил я на это дело больше часа. Вышел провожать гостей и выявил, что праздник уже перетек в конференц-зал, откуда доносились здравицы в честь отсутствующего виновника торжества. Мы журналистам тоже пили коньяк исключительно для улучшения коммуникации. По крайней мере, внедрять новые медицинские технологии я не пытался. А вот и Чириков в отрыве от коллектива ждет ценных указаний. «Очень хорошо, Федор Ильич, что я вас встретил. Не пришлось искать. Разгонять этот вертеп. Нечего разлагать работающую смену. Пять минут, и вокруг тишина, и сплошь рабочая атмосфера. Сейчас сделаю... Специалист по оформлению привилегий Яков Маргаров отработал каждую затраченную на него копейку. Бумаги подготовил быстро и вроде как без ошибок. Формулировку придумал универсальную. Сосуд любой формы, изготавливаемый из гибкого материала с герметично закрывающей его крышкой. Короче, чтобы ни одна зараза не смогла повторить, не заплатив. Рассказал об искусстве формулировок. Вон, на швейную машинку. Любая хрень с иглой, у которой ушко внизу. И все, работает. Оказалось, что прототип грелки все же имелся. Британцы лет двадцать назад использовали какую-то бутылку для горячей воды из индийской резины. Что это такое, армянин не знал. Главное, что патенты на это дело никто не догадался получить. И русский медик самый первый в очереди. И единственный. Ну и все. Раз заявка есть, можно и аптекарь окучивать. Роман Романович встречал меня по высшему разряду. Наверняка у порога ждал с той самой секунды, как я по телефону ему сказал, что выезжаю. Ковровой дорожки только не хватало. Не успели мы в кабинет зайти, как уже на стол начали выставлять всякие вкусняшки. Появился кофейник, из которого благоухало, сбивающим с ног ароматом свежесваренного кофе. Ждал. Надеется. Что же, постараюсь не разочаровать. Деловые партнеры мы или так покурить вышли. — Вот, Евгений Александрович, кофеек, как вы любите, — предложил он сразу. — Не откажусь. И мы спили кофею, не заводя никаких деловых разговоров. Погоду обсудили, про измерение артериального давления он любопытный случай рассказал, когда начали просить специальную манжету для коня. И только легкая неусидчивость, будто у Келлера появился синдром беспокойных ног, выдавал нетерпение моего визави. «Не будем терять время», — сказал я, отставляя чашку из тончайшего фарфора. «Да», — ответил Келлер, пытаясь заглушить этим вздох облегчения. «Вот, извольте, я вытащил из портфеля эскизное изображение грелки». Изготавливаются из резины, можно разные формы. Наливаем горячую воду или, наоборот, лед насыпаем. Крышку завинчиваем плотно для герметичности. Все. Прекрасно, Евгений Александрович. Как всегда, у вас гениально, не побоюсь этого слова. Я со своей стороны заказ сейчас разместим. В глазах у него явно мелькали числа, все увеличивающиеся. Аптекарь начал прикидывать на ходу затраты на интенсивную рекламную кампанию, себестоимость, доставку. Объем неснижаемых складских остатков и еще что-то узкоспециальное. Ваш вердикт, решил я прервать в сеанс прикладной арифметики. Заказ размещу сегодня же, 10 тысяч штук для начала, неделя от силы полторы на изготовление. Цену, потом калькуляцию проведем Евгений Александрович, после подсчета затрат. Очнул старгаш проклятый, сейчас начнет плакать, какой он бедный и несчастный. Пришлось опередить. Два-пяти алтынных с изделия, господин Келлер, сами понимаете, на меньшее с таким товаром по рукам Евгений Александрович спорить не буду. Быстро он согласился, засранец. Надо было больше требовать. Ничего, он мне амбушек за бесплатно наделает, бонусом. Никуда не денется. Новые подстанции открывали с разницы в один день. С оркестром и ленточкой, серебряными ножницами, девочками, вручающими цветы всяким чиновникам из официальных кабинетов, что решили примазаться. Пришлось пригласить, потому что дело с Думой и медицинским комитетом он и сдвинулся, наконец, с мертвой точки. Видать, царям дали августейшего около царского пинка под зад. И не только в бюджет на следующий, 96-й год попали, но и было выделено специальное финансирование на текущий, отдельной статьей. Знатоки выразили единодушное мнение, что такого не было никогда, и я точно внебрачный сын великого князя. Сейчас я тону в бумагах. Скорую помощь надо отделять от русского медика, передавать на баланс материальные ценности, переоформлять документы и прочее. Занятия эти явно придуманы врагом рода человеческого, от чиновной трескотни заведомо воняет серой. Думаю, надо носить с собой бутылочку со святой водой и втихаря обрызгивать этих гадов. Чует мое сердце, будут дымиться и корчиться. Единственное, что скрасил весь этот официоз, визит Лизы на новую подстанцию в Рогожской Слободе. Ее мы открывали с колес, всего с одним экипажем и двумя бригадами. Так сказать, на вырост. И тут вдруг кортеж, без предупреждения, да еще вместе с репортерами. Все прошло по майскому сценарию, представление княгини-врачей, запись в памятной книге. Чериков и тут не подвел, сунул новому главному врачу подстанции Моровскому весистый том, а тот уже передал княгине. Репортера ослепили вспышками, Лиза тайком мне улыбнулась. После официальной части княгиня попросила сопроводить ее на прогулку. «Хочу увидеть храм Рождества», — Елизавета Федоровна опустила вуалетку на белой шляпке. Я невольно заглянул в вырез в декольте платья, затянутого тонкой кисеей. Открытые руки, пышные оборки на плечах и шикарные многослойные ожерелья из жемчуга вокруг точеной шейки. Все очень прилично, элегантно, в церковь не могут не пустить. Я тайком кивнул жигану, тот убежал вперед, а мы медленным шагом пошли в сторону Рогожского кладбища. Уместно ли посещать Великой книги нераскольническую церковь, тихо поинтересовался я. Алтари опечатаны, пожала плечами Лиза. Морозов и Ребушинский готовы сделать крупные пожертвования городу, если будут даны послабления старообрядцам. Сергей Александрович посчитал, что мой визит в храм может быть первым шагом в деле примирения власти архиепископа Савватия. Возможно, его даже пригласят на коронацию. Это вызовет гнев православной церкви. «У города образовался большой дефицит средств», — тихо произнесла княгиня, — «больше ста тысяч рублей. А Зимний дворец пока никаких ассигнований не делает, бюджет коронации так до сих пор и не определен». То есть Николая еще не помазали, а Москва уже кругом должна. Отлично, Питер устроился, а потом еще говорят, что Первопрестольная пьет все соки из страны. Мы подошли к церкви, тут уже маячил жиган высокий седой священник в черном. Прототип Никудим, назвался батюшка, провел старческой рукой по длинной окладистой бороде. Я представил княгиню, потом сообщил, кто я и зачем мы тут. Что же, смотрите, можете свечку поставить в ваше высочество, — пожал плечами Никодим. Перед нами открылись двери церкви, мы вошли в храм. Тут было темно, только возле нескольких образов горели лампадки. В алтаре, правда, был опечатан, в воздухе чувствовался запах ладана. Может, они тут как-то тайком служат? Эту мысль я и озвучил Лизе. Полиция бы сразу доложила, покачала головой княгиня, подошла к одной из икон. Смотрите, Евгений Александрович, какая тут древняя роспись. Говорят, в 12 году храм разграбили французы, и на иконах есть следы сабельных ударов. Мы обошли всю церковь, но следов лягушатников так и не нашли. Наверное, испорченные иконы были убраны. Уже в пределе состоялось объяснение. Елизавета сообщила мне, что в первую неделю августа планируется поездка всей великокняжеской семьи на воды в Пятигорск. И если бы я мог составить компанию... — Сергей Александрович тоже едет, — удивился я. — Нет, — покачала головой Лиза. — Он останется в столице, будет готовить город к коронации. — До нее еще долго. Я видел, что разговор книги не дается трудно, она краснела и мяла веер. Тем не менее... Еду я, слуги, Маша, Дима и няни. После осторожных расспросов я уяснил для себя несколько вещей. Во-первых, в семье московских Романовых воспитываются двое детей великого князя Павла Александровича, Марии и Дмитрия. Сам князь служит на Кавказе. Он вдовец, находится то ли в опале, то ли в каких-то сложных взаимоотношениях с царской семьей. Во-вторых, поездка пройдет на курьерском поезде Москва-Владикавказ до Минеральных вод, где вагоны перецепят до Пятигорска. Там, у московских Романовых, есть собственный дом. — Пара недель, может быть, месяц, — обозначила сроки Елизавета. Ваша работа позволит взять отпуск? — Работа не волк, в лес не убежит, — грустно пошутил я. — Осенью мне нужно ехать в Германию. Пришло приглашение на конгресс немецких естествоиспытателей и врачей. — Берлин? — Да, в столице. — И будет доклад? — заинтересовалась княгиня. — О чем? — О методах реанимации, — кивнул я. Про то, что рентген сделает свой первый аппарат лучевого исследования внутренних органов, говорить не стал. Может статься, что Вильгельм Конрад еще даже не приступал к экспериментам с катодными трубками. И что там у него было в машинке? Впрочем, окончательного подтверждения от немцев пока нет, а мне надо еще получить заграничный паспорт. «С этим затруднений не будет», — быстро пообещала Лиза. «Я попрошу супруга все ускорить». не осеклась опять покраснела. «Да, все это звучало двусмысленно». Тем более, что за паспортом и дворника послать можно. Надо было заканчивать тему. Нас уже ждут. К первому августа постараюсь передать все дела и буду в полном вашем распоряжении. Лиза благодарно сжала мою ладонь своей.